Глава пятьдесят вторая Шестицилиндровый двигатель Porsche Бокстер С зарычал, и Людивина поехала вверх по склону холма, огибая заброшенный замок, за которым прятался главный корпус клиники святого Мартина Терторского. Шины захрустели гравием на повороте. Она гнала быстро, торопясь добраться до здания в глубине леса и еще не освоилась с педалью газа. Когда Людвина явилась в прокатную контору в Руасси, владелец сказал, что все машины зарезервированы на уикенд. Остались только престижные модели. Бегать по конкурентам, которые явно дали бы тот же ответ, не было времени. Так что она смирилась, хотя счет ее не обрадовал. Карбоновые тормоза резко остановили бокстер точно у входа в длинное здание. Мотор удовлетворенно мурлыкнул. Людивина торопливо сообщила доктору Банто о своем приезде. не хотелось столкнуться с Брюссеном, чтобы не возбудить его подозрения. Она чувствовала, что нервничает и не сумеет сдержать эмоции. Такие хищники ловят малейшие сигналы. У них для этого есть специальные антенны. Они чуют слабину в людях. Это для них распахнутые ворота. Так лев чует самое слабое животное в стаде и отгоняет его от сородичей, чтобы сожрать». А после того, что ей пришлось пережить в ванной, Людивина сомневалась в своей способности выдержать взгляд Брюссена, не выдав себя. В ней сейчас было слишком много ненависти и гнева, слишком много страха, и все это могло вырваться на поверхность. Но на первом этаже сразу показался тонкий силуэт доктора Банто. Он вышел ее встретить, и Людивина сразу успокоилась. Чем-то он напоминал английского актера Бена Кингсли, но только был моложе и холоднее, что ли. Это потому, что у него такие яркие голубые глаза и глубокие вертикальные морщины на щеках, как два пугающих шрама. Под распахнутым белым халатом на психиатре были бежевые брюки и поло-лакост фиалкового цвета. Выглядел он очень непринужденно. Видимо, предвкушал выходные, и Людивина без труда представила, что у него в багажнике лежат клюшки для гольфа, как вечером он заедет за женой и дочерью и повезет их отдыхать в какой-нибудь «давиль». «Я заставила вас прождать все утро. Мне ужасно неловко». Сразу извинилась она. «Спасибо, что согласились уделить мне время». Он взмахнул руками, мол, все в порядке, и даже не упомянул, что ради нее ему пришлось отменить все планы на рабочий день. Это было очень по-джентльменски. Они вместе поднялись по служебной лестнице. «Красивая у вас машина. В жандармерии подняли зарплаты, насколько я могу судить». «К сожалению, машина не моя, взяла на прокат». «Ваши коллеги скоро подъедут?» «Нет, у них появилось срочное дело. Я буду одна». Перспектива выступить со своей тщательно подготовленной презентацией перед одной единственной представительницей власти, похоже, разочаровала и раздосадовала Банто. Но прекрасное самообладание тотчас помогло ему это скрыть. «Что ж, обойдусь без адреналина, который дарит большая аудитория, и постараюсь произвести на вас впечатление своими аналитическими способностями». «Прошу, входите». Они вошли в просторный кабинет с ковром на полу и черными книжными шкафами. На этот раз психиатр предложил ей сесть не в кресло у стола, а на кожаный диван, сам же устроился напротив. На журнальном столике из того же закаленного темного стекла, что и остальная мебель, лежал блокнот в толстом переплете, а на нем перевая ручка Монблан. Без лишних церемоний Банто перешел к делу. Он изложил подробно то, что вчера лишь наметил в общих чертах, на этот раз аргументируя каждый пункт с психиатрической точки зрения. Эти соображения были бы интересны, чтобы убедить присяжных, но сама Людивина в них не нуждалась. Главных выводов ей было вполне достаточно. Тем не менее, из уважения к стараниям доктора Банто она слушала очень внимательно, потому что в глубине души уже знала, что он прав. Виновником был врач». Хуже того, коллега Банто, доктор Серж Брюссен. Тут позвонил Гильем, но Людивина сбросила его. Тогда он позвонил еще два раза. Она решила выключить телефон, но сначала решила убедиться, что это не срочное дело. Извинившись перед врачом, она поспешно набрала. «Не могу говорить. Насчет Брюссена подтвердилась». И мгновенно получила. «Возвращайся. Срочно». Она настойчиво повторила вопрос. «Подтвердилась?» На этот раз Гильем, непревзойденный мастер набора текста, ответил длиннющим посланием, написанным за 30 секунд. «У нас джекпот!» Брюссен и правда был внештатником в психиатрическом диспансере, где в последний раз лечился Михаил Боленский. Еще Брюссен консультирует в больнице Святой Анны, где держали Кевина Бланше, и в трех других заведениях, в одном из которых побывал Марк Ван Дакен, псих из торгового центра. Короче, дяденька-врач, ловец заблудших душ». «Копаю дальше, но это реально джекпот. Жду от тебя ок на доклад Жиану и получение ордера на арест». Напоследок он добавил каплю дёгтя «И срочно возвращайся, у нас ЧП». Людивине не хотелось, чтобы ей испортили триумф, заявив, что расследование передается в другое ведомство. Она знала, что Гильем от нее не отстанет и решительно выключила мобильник. Банто продолжил доклад». «Я много лет специализировался на так называемых психопатах или социопатах. Среди них встречались и такие, кто убивал не один раз. Но вчера я изучил материалы по серийным убийцам. Помимо прочего, прочитал, что они выбирают профессии, связанные с властью. К примеру, среди серийных убийц много полицейских. Уверен, будь у них необходимые интеллектуальные способности, они могли бы стать и врачами». «О, не обижайтесь, лейтенант. Я не сказал, что для службы в полиции или жандармерии нужно быть идиотом. Вовсе нет». «Зовите меня Людивина и не беспокойтесь, я не обидчивая. Я имел в виду, что у людей с отклонениями нет способности к длительной концентрации и не хватает терпения на то, чтобы пройти полный курс профессиональной медицинской подготовки. Абсолютно с вами согласна. В любом случае большинство серийных убийц — убогие личности с IQ ниже среднего — Но вот меньшинство – это преступники с выдающимся интеллектом. От таких извращенцев можно ждать чего угодно. И среди них действительно попадаются врачи. Именно на их счету максимальное количество жертв. Доктор Питтио во Франции признался в 60 с лишним убийствах, а доктор Шипман в Англии по последним подсчетам отправил на тот свет больше 230 человек. Надо отметить, что врач обладает завораживающей властью над людьми с разрушенной психикой. В вопросах жизни и смерти он высший авторитет. Он изучает тела и выносит приговор. Выздоровеешь или умрешь. Он потенциально способен вмешаться, чтобы изменить судьбу пациентов. Психопат, вздумавший поиграть в Бога, о таком может только мечтать. «В Бога или в дьявола?» — уточнила Людивина. Банто взмахнул рукой в знак подтверждения. Людивина подалась вперед, решив сузить тему разговора. «Доктор!» Что вы можете сказать о вашем сотруднике, Сержио Брюссене?» Психиатр слегка приподнял бровь, только в этом и выразилось его удивление. «Вы подозреваете Брюссена?» «Что вы о нем думаете?» Под тонкой кожей заиграли желваки. Банто задумался, подыскивая слова, и было заметно, что ему неловко. «Скажу на чистоту. Я бы предпочел, чтобы вы нашли подозреваемого в каком-нибудь другом заведении, не в моем». Однако я настаиваю на ответе. Банто откинулся на спинку кресла, поставил локти на подлокотники и соединил перед собой кончики пальцев. «Серж — ценный сотрудник клиники. Он предан своей работе и компетентен». Людивина поморщилась и тряхнула головой. «Понимаю, вас заботит репутация заведения, но все-таки у него есть жена? Дети?» «Да». Это не вписывалось в профайл. но и не доказывало психическое здоровье Брюссена, снимая с него подозрения. Многие серийные убийцы вели двойную жизнь, обзаводясь семьей. «Он холерик?» — спросила Людивина. «У него непростой характер, но он ведет себя сдержанно. Если и взрывается, то внутри». «Еще одно разочарование...» «Вы хорошо его знаете, доктор? Я имею в виду за рамками служебных отношений». «В общем-то, нет...» «Но Серж работает в клинике очень давно. Он уже был здесь, когда я занял пост директора, и никто никогда не жаловался на его поведение». «Он компетентный психиатр?» «Да, весьма». «Потому что он знает, как мыслят психопаты, и говорит с ними на одном языке». «Доктор, не стану вас обманывать. Я приехала не только для того, чтобы выслушать составленный вами профайл, который станет ключевым элементом нашего расследования». Есть все основания полагать, что Серж Брюссен – тот самый убийца-манипулятор, которого мы ищем. Банто оставался невозмутим, только смотрел на людевину своими пронзительными сапфирами. Брюссен консультировал и продолжает это делать почти во всех клиниках, через которые прошли наши арестованные или убитые. На этот раз Банто встревоженно прищурился. «Это подтвержденные данные? Вы уверены?» «Да». Из его груди вырвался долгий вздох, и он закинул ногу на ногу. «Значит, вы приехали его арестовать? Одна?» «Нет. В уголовных расследованиях спешка к добру не приводит. Однако мы не можем допустить, чтобы он совершил новое преступление. Сегодня же подготовим на Брюссена полное досье, все оформим официально и, думаю, арестуем его дома завтра утром». «После этого у нас будет 48 часов, чтобы предъявить ему все кусочки головоломки и добиться признания. Если обыск в его доме ничего не даст, придется обойтись косвенными уликами и догадками. Больше у нас ничего нет. Именно поэтому я хочу собрать о нем как можно больше сведений». «Понимаю». Банто снова не удалось скрыть некоторого замешательства, хотя он прекрасно владел собой. «И поэтому я приехала к вам», — продолжала Людивина. «Мне нужно получить расписание его дежурств, по возможности точное, чтобы сравнить с хронологией некоторых преступлений. Я вам его предоставлю. В клинике есть место, где он любит бывать больше всего?» «Его рабочий кабинет. Завтра мы его тоже обыщем. У него есть свой шкафчик, раздевалка, гараж. Если у него семья, вряд ли он хранит наркотики и отмычки дома. Ничего этого нет. Он уединяется только в своем кабинете». Людивина сомневалась, что у Брюсена есть постоянный помощник. К ней домой он приходил один. Ему нравится манипулировать другими преступниками, но сам он действует как социопат одиночка. В памяти мелькнуло пламенеющее лицо дьявола, глаза славой внутри, серное дыхание и огромные когти. Людивина заморгала и поднесла руку к лбу. Вам нехорошо? спросил Банто. Хотите воды? Нет-нет, сейчас пройдет. Она сделала глубокий вдох и выпрямилась с натянутой улыбкой. Просто голова закружилась. Все-таки мысль о сообщнике Брюссена не давала ей покоя. Версия маловероятная, но отбрасывать ее нельзя. Возил же он с собой ГФЛ в Брюнуа, даже если это было что-то вроде обряда посвящения, чтобы потрясти его и завоевать безоглядную верность. «Может быть, у Брюссена есть друзья среди персонала? У него хорошие отношения со всеми!» но, возможно, с кем-то он общается чаще. В прошлый раз мне показалось, что он довольно близко знает вашего начальника службы безопасности. Людивина помнила того громилу с похотливым взглядом. Он произвел крайне мерзкое впечатление. «Вы Алаике? Это вряд ли. И если хотите знать мое мнение, человек, которого вы ищете, не разделяет его идей. У него другая патология. Дьявол любит доминировать, командовать». «И не опускается до уровня тех, кем он манипулирует. У него могут быть адепты, но не партнеры. Среди персонала у Сержа нет подчиненных или ведомых. Здесь у всех другие отношения». Людивина кивнула, усмехнувшись под нос. По этому вопросу их с Бантом мнения совпадали. Она еще раз напомнила о расписании Брюссена, и они сверили его с теми днями, когда была похищена и убита пара из Энери. Прошлую пятницу, после обеда, в субботу и в воскресенье Брюссен не работал. Затем Людивина достала листок с датами убийства девушки из Таверни, мужчины в парижской квартире и Жозе Салиса в Брюнуа. Все совпадало. Каждый раз у Брюссена был выходной, либо преступления совершались ночью, а на следующее утро он не работал. В среду, когда мы приезжали сюда с коллегой, Брюссен ушел поздно, У него не было ночного дежурства. Тут Банто даже не понадобилось сверяться со своими записями. «Дежурства не было. И, по-моему, он ушел рано, вскоре после вас. Назвать все это совпадениями уже никак было нельзя. Попался». «Сегодня он в клинике?» — спросила Людивина. Банто понял, к чему она клонит, и его лицо напряглось. Вертикальные морщины на щеках обозначились отчетливее. «Да?» «Но если вы хотите с ним встретиться сейчас, это, на мой взгляд, не лучшая идея. Брюссен умный человек и очень наблюдательный. Он сразу...» «Я знаю», — перебила Людивина. Однако в глубине души она вдруг загорелась желанием немедленно оказаться лицом к лицу с Брюссеном. «Здесь полно людей, сбежать ему не дадут, а она вооружена и настроена решительно». «С ее стороны это будет глупо и безответственно, но хотя Людивина чувствовала себя не совсем нормально, она сомневалась, что такой порыв — это результат отложенного действия коктейля из наркотиков, которые еще плавали в крови. Нет, так проявляется ее одержимость. Ей не терпелось увидеть лицо Брюссена, когда он поймет, что попался. Для него все кончено, и что именно она вынесла ему приговор». Людивина вдохнула полной грудью, чтобы насытить мозг кислородом. Она приняла решение.